Вторая битая карта. Первыми в каминный зал вернулись Инга и Даниил Грушин. Молодая женщина выглядела разочарованный. объяснение не получилось. В комнате для гостей они провели минут 20. И все без толку. Грушин занял круговую оборону и беспрестанно язвил. Оскорблял ее. Инга заподозрила, что у Даниила есть какой-то план. Что он задумал, псих ненормальный. Грушин же улыбался. Улыбался без конца. Только бы Инга ни о чем не догадалась. о как же он ненавидит ее, эту дрянь. Она еще пытается с ним договориться. Не будет никаких переговоров. То время прошло. «А где же все?» – удивленно спросила Инга, задержавшись на пороге. Зал был пуст. «Осматривают местные достопримечательности. Я думаю, настало время подавать горячее». Мрачно пошутил Грушин. «Мясо в духовке. Не поможешь по старой памяти?» «Какое еще мясо?» «Думаешь, после того, что сегодня здесь случилось, кому-то кусок в горло полезет?» «Не суди всех по себе. В тебя только спиртное лезет без всяких усилий и в любом количестве. А у Тёма при любых обстоятельствах отменный аппетит». Они прошли к столу, и тут в каминном зале появился Сид в обнимку с Прасковьей Фёдоровной. Хозяин дома удивлённо присвистнул. Грушину показалось, что он видел привидение. «Он-то рассчитывал совсем на другой расклад». «Ба! Глазам своим не верю». «Ну, Сидор!» «Но удивил!» «Заткнись!» — отрезал тот. И тихо добавил. «Козел!» Просковья Федоровна удивленно посмотрела сначала на Грушина, потом на Сида. «Что за тон? Что между ними произошло?» Последними появились Валентин Борисюк и Артем Реутов. Оба выглядели взволнованными. У Реутова даже щеки покраснели, а на лбу у Валентина выступил пот. «А где же Кира?» — вновь спросила Инга. «Кто-нибудь видел ее?» Сид пожал плечами. Валентин с Артемом переглянулись и отрицательно покачали головами. «Однако все это странно», – заметила Инга и зачем-то подошла к балконной двери. Отодвинула портьеру и попыталась повернуть ручку. «Ты думаешь, она с балкона спрыгнула?» – с иронией спросил Грушин. «Ее там нет, милая». «А где же она?» «Вышла. Быть может, спустилась вниз, на первый этаж». «Мы были на кухне», – поспешно сказал Валентин, – «и закрыли дверь». Она вполне могла пройти через гостиную в прихожую и одна дверь заперта», – заметил Реутов. «И дверь черного хода тоже, насколько я успел заметить. ставня на первом этаже закрытой Засовы накинуты снаружи. Этот дом закупорен, как бутылка шампанского. Ее невозможно открыть, не произведя шума. А было тихо». «Ты все уже здесь обшарил», – усмехнулся Грушин. «Да», – отчеканил Реутов. «И ящик, в котором лежат мобильники, заперт», – спокойно продолжил он. «Кстати, оттуда раздается мелодичный звон. Я не знаток классической музыки» но это до боли похоже на то, что вы, Прасковья Федоровна, недавно так вдохновенно для нас исполняли. «О боже!» – ахнула та и схватилась руками за вспыхнувшие щеки. «Это оно!» сит я уверена это оно!» «Не надо так волноваться, мать!» «Кстати, Грушин, – обратился к хозяину дома Артем, – у тебя на кухне полно еды. В холодильнике заливное, в духовке мясо. Мы с Валей перехватили кое-что. Но, быть может, остальным гостям тоже охота подкрепиться? Ночь будет долгой. — Я же тебе говорил, — подмигнул Грушин Инге, и громко сказал, — пора подавать горячее. — Нет. А где все-таки Кира? — не унималась-то. — Да что с ней случится? — отмахнулась Прасковья Федоровна. — Бродит по дому, должно быть. И про себя подумала. Она ведь на взводе. — Смотрите! — взвизгнула вдруг Инга. — Смотрите! — Что? Что такое? — заволновались гости. — Петля. В буфете лежала веревочная петля. Она исчезла, исчезла. Все кинулись к буфету. Действительно, там лежал пистолет, а рядом почти неприметная ампула с ядом. «Я говорил...» «Говорил», — со злостью сказал Артем, «что надо запереть, наконец, этот чертов буфет». «Спокойнее, господа, спокойнее», — велел Грушин. Но лицо у него при этом стало взволнованным. «Кажется, работает». «Не могла же она испариться?» «Пока вижу, что испарилась петля», — сжал кулаки Артем. «Надо ее поискать», — негромко заметил Прасковья Федоровна. «Петлю?» пожевал губами Борисюк. «Киру, черт возьми!» – крикнул Артем. «Разумно!» – откликнулся Грушин. «А как же горячая господа?» «Да пошел ты к черту!» И Артем первым ринулся в коридор. «Человек пропал!» «Грушин, как ты можешь шутить?» Инга метнулась следом. «Куда она денется?» – пробормотала Просковья Федоровна и тоже направилась к дверям. Сид, словно тень, последовал за ней. Грушин вышел в коридор последним. Перед ним шел Валентин Борисюк инга перегнувшись через перила отчаянно закричала кира где это кира ей никто не ответил все столпились на площадке перед лестницей ведущей вниз кира еще раз отчаянно крикнула инга боже мне страшно прошептала проковьев федоровна и схватила ида за руку не надо так волноваться мать мягко сказал тот нам надо обыскать дом решительно заявил артем «Живую или мертвый мы должны ее найти вы в самом деле думаете что она «О боже!» – простонала Парсковья Федоровна. «Артем прав», – заметил Грушин. «Нас осталось шестеро. Давайте разобьемся на пары, чтобы контролировать друг друга, и обыщем дом. Киру надо найти. Не могла же она испариться? И выйти из дома тоже не могла». «А балкон?» – еле слышно спросила Инга. «Кто-нибудь верит, что Кира могла спрыгнуть с балкона?» Грушин поочередно посмотрел на своих гостей. Все отрицательно покачали головой. «Она ведь не спортсменка», – мрачно заметил Сид. «А тут нужна хорошая физическая подготовка». «Ты что, уже похоронил ее?» – звезднула Просковья Федоровна. «А я полагал, что у вас нервы железные», – заметил Артем. «Либо вы комедию ломаете. Сами ее грохнули, а теперь притворяетесь». «Кто?» «Я!» «Я убила Киру!» «Сид, ты слышал?» «Замолчите все». «Так что?» грушно вернулся к вопросу о поисках Киры. «Жеребий будем тянуть, или как?» «Господа! Но ведь один из нас – убийца!» – воскликнула писательница. «Мы сейчас разобьемся на пары и кто-то окажется в одной компании с...» «Подумать страшно!» «Лично я не хочу оказаться только в компании с Грушиным!» Словно от холода зябко поежила Синга. «Отлично!» – рассмеялся хозяин дома. «Мы были вместе, когда Кира пропала. Так что я могу смело отказаться от твоего общества, дорогая. Ты не убийца. Тебе бояться нечего». Выбирай себе пару. Думаю, согласятся все. «Я пойду с Ингой», – вызвался Артем. «Но уж нет», – тут же откликнулся Грушин. «Вы, близкие люди. Значит, можете договориться. Исключено». «Тогда мы с Артемом Дмитриевичем пойдем вниз и поищем Киру», – вызвался Валентин Борисек. «Вы там уже были, когда она пропала», – намекнул хозяин дома. «Не исключено, что это вы избавились от нее, когда она мимо проходила». Один душил, другой на стрёме стоял. И теперь друг друга покрывайте Мне это надоело, решительно заявил Артём. Давай, Грушин, делим нас на пары и двинемся на поиски. Время идёт. Сразу видно делового человека, рассмеялся Даниил. Цены тебе нет, Тёма. Поэтому я пойду с тобой. Сид сын, отправится наверх. Нет, звезднула Просковья Фёдоровна. А вам достанется Валентин. Чем плохо? Писательница на минуту задумалась. мать Это смешно, вздохнул Сид. Неужели нам сейчас до этого? Мы просто хотим найти человека. Мне все равно, с кем идти, пожалуй, плечами Инга. Сид, так Сид. Ну хорошо, согласилась писательница. Я пойду с Валентином. Но куда? Мы с тёмой отправимся вниз, на первый этаж, вздохнул Грушин. Там больше всего укромных уголков. Бассейн, гараж, хозяйственное помещение. Лучше меня никто не знает дома. Разве что Инга. Она пойдет наверх. Там есть чердак. Инга и Сид поднимутся туда. А Прасковья Федоровна и Валентин займутся поисками на втором этаже. Это проще всего. Я вижу, что наша знаменитость близка к истерике. Поэтому ей лучше не напрягаться. Валентин, дама остается на вашем попечении. Хорошо, кивнул Борисюк, но... Где же нам ее искать, Киру? А ты выйди на балкон, с усмешкой посоветовал Сид. Вдруг она лежит внизу, под окнами. Со сломанной шеей как вы думаете прошептала проковьев федоровна ее убили или она она сама а что был повод деловито осведомился артем тогда от чего не яд от чего она вдруг решила повеситься не смешно вздохнула инга надо идти ну двинулись эхом откликнулся грушин и первым вступил на лестницу удачи нам всем